Глава третья. Ася. Крови не так много, но вид рваной раны с кусками мяса вызывает тошноту и головокружение. Дышу глубже. У него такая темная багровая кровь, рана на правом плече. Мужчине явно неудобно оказывать себе помощь, да и сил у него все меньше и меньше. «Давай, красивая, побудь медсестрой». «Ладно, ладно». Уговариваю сама себя и не хочу, чтобы он умер, по крайней мере, не в моей квартире. «Что делать?» — в панике спрашиваю я. «Почему нельзя вызвать скорую?» «Потому что...» — откидывает голову на спинку дивана. Дышит, словно каждое слово, дается с трудом. В порыве паники высыпаю содержимое аптечки в кресло. Перекиси нет, только спирт и зелёнка. «Давай спирт. Лей». Его голос становится тише, уже не такой требовательный и властный. Плохой знак. Быстро сворачиваю крышку бутылочки, подношу ее к ране, лью струйкой. Мужчина втягивает воздух, а я зажмуриваюсь от вида раны и понимание, как это сейчас больно. Руки дрожат. Вздрагиваю, когда на моем запястье зажимается его рука. Мужчина фиксирует мою ладонь, чтобы спирт лился на рану. «Сука!» Рычит от боли и резко отшвыривает мою руку с бутылочкой. «Да, похоже, умрет он не скоро. Силы еще много». «Сделай тампон, наложи на рану и перебинтуй». Хватает воздух, покрываясь капельками пота. Сама еле дышу, пытаясь унять дрожь. Делаю из бинта тампон, аккуратно прикладывая его к ране. По-хорошему здесь нужно зашивать. Кровь еще сочится. Чтобы перебинтовать, мне приходится забраться коленками на диван. «Туже затягивай», — хрипит мужчина, затягиваю. «Еще туже!» — нервно выдает он, злюсь и дергаю со всей силы. «Блядь!» ругается морщится. ну хотел же ту же справляюсь слезая с дивана «Анальгетики есть есть были раскидываю по креслу медикаменты отыскивая обезболивающее нахожу бегу на кухню хватаю бутылку воды возвращаюсь протягиваю мужчине пару таблеток еще требует он выдавливаю еще одну таблетку еще агрессивно просит он выдавливаю еще закидывает в рот берет бутылку обильно запивает чаю сладкого мне сделай Распоряжается так, словно я прислуга. Закатываю глаза, сжимаю губы, молча собирая в коробку лекарства. Краем глаза замечаю, как мужчина вынимает из кармана брюк мой телефон и в наглую в нем ковыряется. Говорил мне Денис установить пароль, но нет же, я ничего не скрываю. Мужчина набирает чей-то номер и подносит телефон к уху. Ношу коробку на кухню, включаю электрический чайник, а сама вся во внимании. Прислушиваюсь. Но мужчина говорит настолько тихо и медленно, что я ничего не разбираю. Возвращаюсь в гостиную. Огромное тело с голым торсом уже лежит на диване и глубоко дышит с закрытыми глазами. «Может, вы вернете мне телефон?» — требую я. «Нет», — спокойно отвечает он. «Это мой телефон!» — моему возмущению нет предела. «Отдайте немедленно!» Хочется топнуть ногой от отчаяния. Мужчина открывает глаза, поворачивает голову в мою сторону. Взгляд у него черный, как бездна. Пугающая. Бесконечная пропасть. Сглатываю, отворачиваюсь. Поднимаю с пола его окровавленную рубашку, пальто и вылетаю из комнаты. Завариваю чай в большую кружку. Вот почему у меня нет какого-нибудь снотворного. Подсыпал бы в чай и отобрала бы свой телефон. С досадой закидываю в чашку три ложки сахара. Мешаю. Приношу чай моему спасителю и бандиту. Может, он вообще какой-нибудь террорист. Докажи потом, что я не причастна. А что, похож, явно не славянин и даже не гражданин из ближнего зарубежья. Такой большой, сильный, наглый, властный, и высокомерный. Дышит уже размеренно, словно спит. На груди толстая цепочка с крестиком. Христианин, неожиданно. На руке часы на широком кожаном ремешке. И ещё пара кожаных браслетов. Перчатка на указательном пальце. Дышит глубоко, размеренно, словно спит. Ставлю чай на журнальный столик, разворачиваюсь, чтобы уйти, но замираю, когда в дверь стучат. «Открой это ко мне», — хрипло произносит мужчина. «Замечательно. К нему пришли. Ничего, что это мой дом». «Открой», — настаивает, пока я зависаю, и выкладывает на стол ключи. Хотя с другой стороны, может его заберут. Срываю с места и несусь к двери. Заглядываю в глазок. Там не молодой седовласый мужчина, солидный такой. Ладно, не все так страшно. Открываю. В руках у мужчины чемоданчик, похожий на тот, с которым приезжает скорая помощь. Добрый вечер, я пройду? Спрашивает у меня мужчина. Раскрываю дверь шире, пропуская его, а следом за ним, откуда не ни возьмись, появляются еще двое. Один высокий, непроницаемый, страшный бородатый. Второй низкий, сбитый, посимпатичнее первого, ухмыляется мне, осматривая сальными глазками, дергая дверь, вырывает ее из моих рук и запирается, снова отбирая ключи. «Конечно, проходите, и разуваться не надо!» — кричу им вслед. Залетаю в спальню, закрываюсь там. Бадди кидается ко мне и ложится в ноги. Сползаю рядом с ним по стене, глажу пса, прислушиваясь к разговору. Отсюда немного слышно. Дверь у нас не изолированная. Обрывками, но можно разобрать слова. Вам повезло, что пуля не застряла. Зашивать нужно, и курс антибиотиков я выпишу. Барон, наш косяк, не успели. Барон, мы голову положим за тебя, ты же знаешь. Всех натянем. Есть информация, что это аран псих мстит за бабу свою и за брата. Голоса у них такие виноватые, скулят, как побитые псы, оправдываются. «Можем прямо сейчас войну развязать. Повод охуенный!» «Пасти закрыли народные мстители!» — огрызается на них мой гость. Барон, аран, войны, пули — точно бандиты. «Вот за что это все мне?» — откидываю голову назад, бьюсь затылком о стену. тихо сидите пустите слух о моем исчезновении тачку не трогайте пусть менты ее найдут командным голосом распоряжается барон барон мамочка мне нужно в полицию или к дяде ване одна я эту задачу не решу мне страшно они так долго разговаривают расхаживая по моей квартире а я молюсь только об одном чтобы ушли не хочу выходить меня все равно никто не воспринимает всерьез. Снимаю с себя одежду, только сейчас начинаю чувствовать тело. Рука, которую выкручивал мужик возле гаражей, ноет. Кожа головы тоже. Мне повыдирали волосы. Адреналин отпускает и начинает знобить. Накатывает слабость. Кутаюсь в халат, хлопаю по кровати, подзывая к себе Бадди. Накрываю пса одеялом, обнимаю и закрываю глаза. Хочу уснуть, а когда проснусь, пусть все исчезнет. «Господи, пожалуйста, один раз соверши чудо!» Просыпаюсь утром от того, что Бади скулит и скребет дверь. Мой мозг еще отказывается соображать, и я воспринимаю это утро как любое другое, когда жутко хочется спать, но нужно гулять с собакой и спешить на работу. А так не хочется. «Бадди, ну дай мне пять минут!» Хнычу я, переворачиваясь на живот. Мышцы на руке тянет, отдавая болью в плече, и ко мне возвращается память, подкидывая красочные воспоминания из вчерашнего кошмара. Резко сажусь на кровати. Голову простреливает болью, словно с похмелья. Закрываю глаза, дышу глубже. Тихо встаю с кровати, подхожу к двери, прислушиваюсь. Тишина абсолютная. «Господи, ты меня услышал? Там никого нет?» Тихо открываю дверь, но выйти незамеченной не получается. Бадди зараза вылетает в гостиную, как слон несется в прихожую. Выхожу в коридор все равно на цыпочках, заглядываю в гостиную и натягиваюсь как струна. Мужчины нет, но обилие лекарств на туалетном столике, бутылка минералки и бумажные пакеты в кресле говорят мне, что кто-то неплохо устроился в моей квартире. Пахнет антисептиком и мужчиной, такой. Терпкий мускатный запах постороннего. В ванной льется вода. Прекрасно. Он чувствует себя как дома. Это вот так сейчас решают квартирный вопрос. На кухне тоже два больших пакета. Заглядываю. Продукты. Очень много свежих продуктов. Мясо, рыба, овощи, молочка и еще много всего. Запасы на неделю, если не больше. И что-то мне подсказывает, что это не благодарность. Бадди прибегает ко мне с ошейником в зубах. «Знаю, милый, я тоже очень хочу в туалет, но кто-то оккупировал мою ванную. И в душ мне тоже очень хочется. Иду в комнату. Быстро натягиваю джинсы и водолазку, собираю волосы вверх. У меня есть шанс вырваться из дома. Надеваю на собаку ошейник и терпеливо жду нашего барона, чтобы просить вольную. Его величество моется долго. Действуя мне на нервы, хочется поскулить вместе с Бадди». Мужчина, наконец, выходит. Голый. Нет, причинные места прикрыты. Моим любимым белоснежным полотенцем с серебряной вышивкой. Теперь я его сожгу. Мокрый. По-прежнему немного бледный. Но жить явно будет. Сталкиваемся в коридоре. Выгибает брови, осматривает меня. Тянет руку к псу, поглаживает за ухом. Бадди настороженно скалится. Мужчина усмехается. И улыбка у этого бандита такая. Откройте дверь. С собакой нужно погулять. Дергаю пса на себя, чтобы не трогал. Бадди не нравится. Гуляй. Великодушно разрешает мне, взмахивая в сторону прихожей. Ключи в дверях. Удивленно распахиваю глаза, не доверяя его словам, иду в прихожую. Ключи и правда в замке. Так просто? Быстро надеваю ботинки, куртку, открываю дверь, вылетаю на улицу, бегом спускаюсь вниз, на крыльце глубоко вдыхаю. Иду по двору за собакой, стараясь не выдавать паники. Оглядываюсь на свои окна, он может наблюдать. Бадди очень долго делает свои дела. Нервничаю, соображаю, что делать и куда бежать. Бадди, наконец, сам тянет меня за угол дома. Как только мы скрываемся из поля зрения, срываюсь и бегу в сторону пункта полиции.